Глава 16 После этого события закружились. Мастер Уфус увел Алластера в одну из свободных комнат мастеров, чтобы тот поспал. Ребят отправили в их спальне помыться и отдохнуть, а это означало, что Кол А расстался с Джаспером и Б воссоединился с Хэваком, причем обрадовался он и первому, и второму. Не успел Кол, Тамара и Аарон добраться до своей комнаты и в упасть на диваны и стулья, как явился Алекс Страйк с едой из столовой. Стол быстро оказался заставлен деревянными блюдами и мисками с горами грибов разных сортов, лишайника и трубчатых пудингов, а также странный на вид массы, на вкус напоминавший начос». фиолетовой липкой пасты, которая, по мнению Тамары, походила на соленую карамель и гриба, неотличимого на вкус от жареной в панировке курицы. Наевшись до отвала, Кол с трудом доковылял до своей кровати и без сил рухнул на одеяло. Ему ничего не снилось, или он просто ничего не запомнил. Когда он проснулся на следующий день, то обнаружил, что вся постель пропахла дымом и покрылась пятнами грязи. Он не смог вспомнить, когда в последний раз принимал ванну и решил, что лучше сделать это прежде, чем мастер Руфус присмотрится к нему и швырнет в одно из подземных озер Магистериума. Хавок при внимательном изучении выглядел еще хуже, чем он. Из-за всей налипшей на шерсти грязи волк даже перестал быть серым. Их ванная комната, которую они делили с еще одной ученической группой, находилась в гроте, ответвляющемся от главного коридора. Внутри было три комнаты. Одна с туалетами, вторая с раковинами и зеркалами, а в третьей булькали теплые бассейны, и если встать в нужное место, то тебя окатывал теплый дождь. Каменные стены разграничивали пространство на своего рода индивидуальные кабинки — Так что сразу несколько человек могли одновременно купаться, не беспокоясь о том, что кто-то может увидеть их без одежды. Кул подошел к одному из бассейнов, повесил на крючок полотенце, снял с себя грязную купленную в комиссионке одежду, в которую умудрился заснуть, и вошел в воду. В Первую минуту она показалась ему слишком горячей. Но затем мышцы расслабились, и он начал получать истинное удовольствие. Даже нога стала меньше болеть. «Иди сюда!» — позвал он Хэвока. Волк с сомнением принюхался. Затем осторожно лизнул воду. Когда-то это раздражало кола но теперь тот факт, что Хэвок не всегда слушался любых его приказов, приносил ему огромное облегчение. кол услышал он вдруг. Голос раздавался по другую сторону каменной стены его бассейна. очень знакомый девчачий голос. «Тамара?» — немного пескляво отозвался Кол. «Я принимаю ванну». «Я в курсе», — сказала она. «Но кроме нас здесь никого нет, а нам надо говорить». «Не знаю, в курсе ли ты ещё этого», — заметил он. «Но большинство людей принимают ванну раздетыми». «Я по другую сторону стены», — рассердилась она. и от здешней влажности у меня волосы завиваются, так что давай просто поговорим, а?» кол убрал с лица мокрые чёрные волосы. «Ладно, как скажешь. Давай поговорим. Ты назвал меня Лгунией», — сказала Тамара, и в её голосе ясно слышалась обида. кол поёжился. Хэвок сурово на него посмотрел. «Я помню», — отозвался он. «А потом оказалось, что ты был ещё большим лгуном», — продолжила она. «Ты лгал буквально во всём». «Я лгал, чтобы защитить отца». «Ты лгал, чтобы защитить себя», — отрезала она. «Ты мог рассказать нам, что ты — это враг». «Тамара, замолчи». «Кол, мне очень не хочется тебе это говорить, но в ванной не толпится куча народу, мечтающего нас подслушать. Здесь только мы». «Я не враг смерти!» Кол внимательно посмотрел на своё отражение в воде. Чёрные волосы, серые глаза — тот же Колом Хант. тот же Дани совсем. «Ты мог рассказать нам, что узнал от мастера Джозефа, однако ты этого не сделал». «Я не хотел, чтобы ты меня возненавидела», — признался Кол. «Ты мой лучший друг». Тамара с сомнением хмыкнула. «Это Аарон, твой лучший друг, лжец». «Ты мой лучший друг, девочка», — уточнил Кол. «Я не хотел, чтобы кто-либо из вас меня ненавидел. Вы оба мне нужны». Когда Тамара вновь заговорила, её голос уже не был таким сердитым. «В общем, я всё это к тому, что не хочу, чтобы мы больше лгали друг другу». «Но мы всё ещё можем лгать другим». Кол посмотрел на Хэвока, который дёрнул ушами. «Если это необходимо». сказала Тамара. «Но не друг другу и не Арону. Между собой мы должны говорить только правду. Договорились?» «Договорились». Хэвок тявкнул. «Кол?» — с подозрением спросила Тамара. «С тобой в ванной кто-то есть?» Кол вздохнул. Он не ожидал, что обещание говорить правду так быстро обернётся против него. «Хэвок», — признался он. «Кол!» — воскликнула Тамара. «Это просто омерзительно!» и расхохоталась. Через секунду Кол к ней присоединился. После ухода Тамары Кол ещё какое-то время побыл в ванной, после чего прямо в халате вернулся в свою спальню, где переоделся в форму. Когда он вышел в общую комнату, то обнаружил на чистенького, переодевшегося и хрустящего чем-то напоминающим очень светлую грушу. что это полюбопытствовал кол арон пожал плечами магический пещерный фрукт их выращивает одна ученическая группа серебряного года на вкус похож одновременно на сыр и яблоко будешь кол состроил гримасу теперь он обратил внимание что на столе позади арана возвышалась целая гора странных фруктов стояли кувшины с напитками и тарелки со сладостями из галереи. Оперемежалось всё это несколькими самодельными открытками. Отдельно стояла стеклянная чаша с плещущейся в ней одинокой безглазой рыбой. Арен проследил за его взглядом. Ага, кто-то, похоже, о нас беспокоился. Всё это, я так понимаю, подарки с пожеланием хорошего самочувствия. С пожеланием ноги в руки и бегом назад, уточнил Кол. Арен усмехнулся. Несколькими минутами позже из своей спальни показалась Тамара. Её волосы ничуть не кудрявились. Она заплела их в гладкие косы и уложила вокруг головы на манер короны. В ушах девочки при каждом её движении покачивались золотые серёжки. Она улыбнулась Колу, и от этой улыбки у него кольнуло в животе. Он быстро отвёл взгляд, сам не очень понимая, почему. «Готова идти в столовую?» — спросила она. Аарон смял пальцами остатки магического пещерного фрукта и забросил их в рот, после чего посмотрел на распушившегося после купания Хэвока. От волка слегка пахло мылом зелёным чаем, и от этого он был откровенно не в восторге. «Эй, меховой шар!» — позвал он. Охваченный хаосом, волк, чудовище, которым пугали невинных учеников Железного года, поднял огненные глаза воронки. Кул потрепал его по голове. «Мы принесём тебе из столовой сосисок», — пообещал он. «Ты тоже заслужил пир». Они вышли в коридор и тут же наткнулись на поджидавшего их Джаспера. «Эээ... -э, привет», — сказал Джаспер. «А я как раз собирался постучать. Все в моей ученической группе ведут себя очень странно и постоянно на меня пялятся». «В смысле...», — добавил он. «Я ведь герой, так что я понимаю, как им должно быть неловко». «Ты не перестаешь меня поражать», — вздохнул Аарон. Джаспер пожал плечами. «В общем, мне не хотелось идти в столовую одному». Он легко подстроился под их шаг, и пока они шли по коридору, безмятежно болтал с Тамарой. Можно было подумать, что Джаспер уже стал неотъемлемой частью их группы, что на взгляд Кола было плохим знаком. С другой стороны, Ссориться с Джаспером тоже было не с руки, ведь он, несмотря на все свои тараканы, хранил его секрет. Но иногда взгляд Джаспера нет-нет да натыкался на Кола. Отчего тот задался вопросом, надолго ли его хватит. Если Кол его достанет, что, как Кол был абсолютно уверен, когда-нибудь обязательно произойдет, точно так же, как он был уверен, что Джаспер сам будет его намеренно доставать. «Сможет ли Джаспер удержать язык за зубами? Если ему захочется произвести впечатление на кого-то из учеников, сможет ли он противостоять искушению?» Кол сглотнул комок в горле. «Ты ведь никому не расскажешь, да?» «Расскажу, что!» — слегка улыбнулся Джаспер. Разумеется, Кол не мог произнести это вслух. «Ты сам знаешь!» Джаспер приподнял бровь. «Пока мне будет это выгодно!» «Давай договоримся», — решительно заявила Тамара. «Никто ничего и никому не рассказывает о Коле. Мы не знаем, кому здесь можно доверять». Джаспер ничего ей не ответил, а у них не было и шанса заставить его дать обещание, но даже если бы он его и дал, причин, чтобы доверять его слову, тоже не было. К тому моменту, когда они дошли до столовой, Кол уже практически откровенно паниковал. Они припозднились, и зал был уже полон народа. В воздухе витали ароматы жареного лука и соуса для барбекю, хотя тарелки в руках учеников были полны серого пудинга, лишайника и грибов. Несмотря на то, что он совсем недавно ел, рот колы быстро наполнился слюной. Стоило первым нескольким ребятам заметить их, как весть разлетелась по всей столовой, и все подняли головы. Столовая погрузилась в молчание. Кол, Тамара, Аарон и Джаспер остались стоять в дверном проеме, чувствуя себя неуютно под прицелом сотен пар глаз, знакомых и незнакомых. На них смотрели абсолютно все. И затем зал взорвался аплодисментами. Ученики, с подавляющей частью которых Кол не был знаком, свистели, хлопали и забирались с ногами на стулья, скандируя и крича, что «Война закончена!». Мастер Руфус залез на стол мастеров, резко возвысившись над всеми присутствующими. Он гулко хлопнул в ладоши, и тут же воцарилась тишина. губы учеников продолжали двигаться, они не переставали аплодировать, но слышно было одного лишь мастера Руфуса. «Сегодня мы празднуем возвращение в магистериум четверых учеников, которые смогли подарить нам воистину беспрецедентную победу за всю историю Ассамблеи», — объявил он. «Джаспер де Винтер, Тамара Раджави, наш творец Аарон Стерт, И новый маг хаоса в наших рядах Колом Хант. С возвращением!» Заклинание тишины сменилось оглушительным ором и громом аплодисментов. «Враг смерти, человек, который искал вечной жизни для себя и своих последователей, человек, который намеревался одержать верх над самой смертью, встретил свой конец. В новом поколении магов у нас не один». Но два творца. Каждый ученик здесь внес в это великое дело свою маленькую лепту. Нам невероятно повезло. Присутствующие свистели и хлопали. Алекс Страйк, стоящий на другом конце зала, подмигнул колу из-под взлохмаченной каштановой челки. «Но мы должны помнить, что пусть война и закончена, мир еще не достигнут. Враг повержен». но его соратники все еще в строю. Впереди нас ждут новые битвы, и предстоят они вам, магам Магистериума». На этот раз аплодисменты были куда тише, что было правильно. «Мастер Руфус был прав», — мрачно подумал Кол. Причем он даже не представляет, насколько он прав. «А теперь Кол, Тамара, Аарон и Джаспер — Руфус повернулся к ним четверым. «Поднимите свои браслеты. На них вы обнаружите новый камень. Танзанит, олицетворяющий величайший из побед, достигнутых во благо Магистериума». кол пораженно уставился на свое запястье. Как и сказал Руфус, на браслете мерцал фиолетово-синий камень, а рядом с ним был еще один — черный. свидетельствующий о его новом статусе — Творца, мага, умеющего управлять хаосом. Джаспер выбросил в воздух сжатые кулаки и закричал. Тут же весь зал задрожал от хора множество голосов. Врак мертв! Враг мертв!» Лишь Тамара и Аран не скандировали вместе со всеми. Они смотрели на Кола. Тамара с тревогой, а Аарон в замешательстве. Только они, Джаспер и аластер знали правду, — подумал Кол. Что враг смерти был не более мертв, чем и раньше. Нельзя убить чудовища, если он — это ты. Руфус опустил руки, и это послужило своего рода знаком. Все ученики сорвались с мест и бросились Колу и его друзьям, чтобы похлопать их по спине и завалить вопросами о враге и пережитой битве. Кол с трудом держался на ногах в этом толкающемся и голдящем море человеческих тел. Кемия обнимала Тамару и плакала. Алекс тряс руку Аарона. Затем прямо перед Колом появилась Селия с припухшими красными глазами. Кол с облегчением потянулся к ней, уверенный, что хотя бы она будет вести себя как обычно. Эта уверенность испарилась, когда она вдруг прильнула к его губам. колла округлились глаза. Ее глаза были закрыты, и она похоже, не собиралась прерывать поцелуй. Так они и стояли какое-то время. Кол ощущал на себе буравящие взгляды. Тамара выглядела шокированной, а стоящий рядом с ней Арен вдруг захохотал. Кол не сомневался, что веселье друга было вызвано его собственными телодвижениями. Не зная, куда пристроить руки, он нелепо размахивал ими точно кальмар под водой щупальцами. Наконец Элия оторвалась от него. «Ты герой», — сказала она, сияя глазами. «Я всегда это знала». «Э-э-э», — промычал Кол. Получалось, это был его первый поцелуй. Он был мягким. На её щеках вспыхнул румянец. «Я должна бежать». — сказала она и нырнула в толпу. «Посмотри на Джаспера!» Колу подошёл Аарон и хлопнул его по плечу. «Вот же выпендрёжник!» Джаспер, сидя на плечах Рейфа, плыл над головами под крики и хоровое исполнение песни, ведь он такой хороший, славный парень. Его лицо сияло широченной улыбкой. Кол тоже улыбнулся. От увиденного ему сразу стало легче. Можно было не сомневаться, что, по крайней мере, в ближайшее время Джаспер никому ничего не скажет, потому что это означало бы конец всему этому. Тайна Кола была в безопасности. «Прошу прощения», — сказал мастер Руфус, указывая на Кола. «Ты не против уделить мне немного времени? Если ты, разумеется, не очень занят». Кол подавил раздраженный стон. Неужели мастер Руфус видел, как Селия его поцеловала? И теперь он собирался как-то это прокомментировать, чтобы кол со стыда сгорел? Только не это. Мастер Руфус отвел его за стол в дальнем углу, скрытый от остальной части столовой каменным выступом. Сидящий за ним высокий, темноволосый и свежевыбритый мужчина с такой страстью налегал на грибы, будто от них зависела его жизнь. Алластер. На памяти Кола его отец был первым родителем, которого пустили на территорию магистериума. Причем уже во второй раз. Хотя, стоило признать, оба случая произошли при весьма необычных обстоятельствах. «Прошло столько времени с тех пор, когда я в последний раз ел в здешней столовой». Признался Алластер и сделал большой глоток из стакана с зеленоватым соком, который Колл так ни разу и не решился попробовать. «Это лишайник моей юности». «Эх, ну да», — отозвался Кол, задумавшись. Вдруг местная еда вызывала привыкание, судя по тому, как отец уписывал её за обе щеки. «Стоит привыкнуть, и она начинает казаться ничего так». М -м -м", промычал Алостер. Затем, проглотив последний кусок, он поднялся из-за стола. «Кол, я не могу остаться». Но мастер Уфа согласился, чтобы вы оба проводили меня до выхода. «Ладно», — сказал Кол. «Но тебе обязательно уходить прямо сейчас?» «Боюсь, да. Я ещё должен кое-что уладить с ассамблеей. Ответить на некоторые вопросы. Да и дома ждут дела. Я же, по сути, всё бросил. Но мы увидимся с тобой на зимних каникулах, и тогда вдоволь наговоримся». Кол вздохнул. Но после всех жутких рассказов отца о магистериуме он совсем не удивился, что Аластер хотел как можно скорее покинуть его стены. Кол едва не спросил, спускался ли отец в зал выпускников и видел ли отпечатки ладони своей жены. Кол сомневался, имел ли он отныне право думать о ней как о своей матери. Но так и не решился. Они молча вышли из столовой и пошли по длинным коридорам, которые вывели их к главным воротам магистериума. Алостер не отнимал руки от плеча Кола, а мастер Уфу сдержался в нескольких шагах позади них. На пороге Алостер развернулся и крепко обнял Кола. Кол на секунду замер, ощутив, как рука отца пригладила ему волосы. Алластер никогда не отличался повышенной чувствительностью, но Кол услышал, как он судорожно сглотнул, когда отпустил его и посмотрел на браслет у него на руке. «У Константина Мэддена на его браслете был такой же камень», сказал он, осторожно поднимая руку Кола. Кол при этих словах мысленно поморщился. «Но такого у него никогда не было». Его большой палец скользнул к фиолетово-синему камню. «Танзанит — это символ проявления невиданной смелости. Я знал лишь одного человека, кто носил танзанит — Верити торас «Я не герой», — сказал Кол. «Но я не собираюсь быть таким, как Константин. Я обещаю». Алластер отпустил запястье Кола и улыбнулся ему одной из своих редких кривых улыбок. «Оставшись в гробнице, ты подверг себя огромной опасности», — сказал он. «Но я до конца жизни не забуду выражение лица члена Ассамблеи грейса кол невольно улыбнулся. Алластер на прощание коснулся его плеча и направился к ожидавшему его на поляне за воротами длинному черному автомобилю. «Береги себя!» — бросил ему вслед мастер Руфус. Алластер остановился и и, оглянувшись, посмотрел сначала на него, затем на Кола. «Позаботься о моем сыне!» — мастер Руфус кивнул. Слегка махнув им обоим рукой, Алластер сел в машину, и она, заскрипев гравием, тронулась с места. Кол развернулся, собираясь вернуться в столовую, но мастер Руфус его остановил. «Кол, нам нужно поговорить!» Сердце Колы стиснул ледяной ужас. Что Алластер ему рассказал? Э, -э ладно, о чём?» «Речь пойдёт о том, что я не решился сказать тебе на глазах других учеников». Кол напрягся. «Вряд ли это могло быть что-то хорошее». «Кол, в магистериуме шпион. Возможно, соратник врага, работающий сейчас на мастера Джозефа. Или некто, питающий недоверие к магам Хаоса». Что вы имеете в виду? На лекциях по основам магии в Железном году вам должны были рассказывать, что они во всем мире рады творцам. Некоторые маги считают, что никто не должен работать с магией хаоса, а те, кто на это способен, должны быть остановлены или убиты. Кул смутно припомнил, что действительно слышал нечто подобное, к примеру, что в Европе не жаловали творцов. «Так почему вы считаете, что в школе шпион?» «Автоматонес», — с особой интонацией произнёс Руфус. «Маги школы никогда бы не отправили за вами смертельно опасного элементаля. Он был слишком силён и неуправляем. Но даже если бы мы его выпустили, мы никогда бы не приказали ему причинить кому-либо из вас вред, даже Алластеру. Кто-то отправил его с приказом убить Творца. Мы полагали, имелся в виду Аарон. Но теперь ты тоже творец, а значит, тот человек захочет и твоей смерти тоже. Кол содрогнулся всем телом. Кто бы ни отправил за ним элементаля безопасность Кола его не волновала. Что означало, что соратники мастера Джозефа тут были ни при чем, ведь мастер Джозеф собственным телом пытался защитить Колла. Другими словами, мастер Руфус был прав. «Возвращайся в столовую», — сказал мастер Руфус. «Твои друзья ждут тебя. У нас будет достаточно времени, чтобы обсудить ваше будущее, как только занятия возобновятся. Завтра. Вы вернулись как раз вовремя, чтобы вместе с другими учениками Медного года отправиться на вашу вторую миссию». «Вторую миссию?» Не поверил своему шам Кол. Мастер Руфус кивнул. «Да, вы должны будете найти в окрестных лесах семь пятнистых лягушек». «Вы шутите?» — воскликнул Кол. «Мы убили врага смерти! Нам что, это никак не засчитают?» «Разумеется, засчитают». На губах Руфуса заиграла редкая для него легкая улыбка. «Как вашу первую миссию?» — Отрабатывать ее не придется, а теперь можешь идти. — Завтра. — эхом повторил Кол. Он шел по коридорам магистериума мимо мерцающих кристаллов и причудливых каменистых образований, но едва их замечал. В голове кружил вихрь тяжелых невеселых мыслей. — Колом Хант! — произнес голос. Этот голос был ему хорошо знаком. Колл резко остановился и заскользил взглядом вверх, пока не наткнулся на светящуюся ящерицу, глядящую на него из полузакрытых век. В воздухе мелькнул длинный язык. «Конец ближе, чем ты думаешь, творец», — сказал ворон и метнулся прочь, оставив кола оторопела смотреть ему вслед.